Сочное летнее солнце разрисовало пол в операционном зале Петербургского главного почтамта золочеными квадратами. К вечеру один из них, превратившись в длинный прямоугольник, добрался до окошка, корреспонденция до востребования, и моментально нагрел стойку. Стало душно и сонно. Сидевшего в окошке служитель размарила, благо поток посетителей потихоньку иссякал. Еще полчасика... А там только сдать учетную книгу, и можно домой. Служитель, впрочем, назовем его по имени, Кондратий Кондратьевич Штукин. Выдал бандероль из ревеля пожилой чухонки со смешной фамилией Пырву и посмотрел, сидит ли еще англичанин. Сидел англичанин, никуда не делся Вот ведь нация упорная Появился англичанин с самого утра Едва открылся почтамт И как уселся с газеты возле стенки Так весь день и просидел Когда кто-нибудь, особенно если иностранного вида Подходил к окошку, так англичанин весь подбирался И даже синие очки на самый кончик носа сдвигал Но все не те оказывались Не пил, не ел Даже по нужному делу ни разу не отлучился Чистый стукан. Видно, назначил ему тут кто-то встречу, да не пришел. Он нас сколько угодно. А британцу невдомер. Народ дисциплинированный, пунктуальный. Наш давно бы уже возмутился, руками замахал, стал бы всем вокруг жаловаться. А этот туткнулся в свою таймс и сидит. Или может податься человеку некуда. Приехал прямо с вокзала, вон, у него и костюм дорожный клетчатый. Думал, встретит он, нет. Что же ему остается делать? Вернувшись с обеда, Кондратий Кондратьевич жалился над сыном Альбиона. Подослал к нему швейцара Трифона, спросить, не нужно ли чего. Но и только раздраженно помотал головой и сунул Трифону двух гривенный. Отстань, мол. Ну, как хочешь. У окошка возник мужичонка, по виду из кучеров. Глянь, мил человек, нет ли чего для круга Николы Митрофановича? Откуда ожидаешь? С Англии. С города Лондону. Самое удивительное, что письмо из Лондона нашлось. Ишь ты, мистер Николас Крок, выискался. Чего только не насмотришься на выдаче до воскресенья. Да это точно ты. Не сумлевайся, я. Кучер залез в окошко своей лапищей и цапнул желтый пакет. Расписываться умеешь? Ха, не хуже других. Проводив неприятного посетителя рассерженным взглядом, Штукин привычно покосился на англичанина, но тот исчез. Должно быть, отчаялся дождаться. Айрас Петрович тем временем уже поджидал кучера на улице. Вот тебе и Николас Крок. Чем дальше, тем непонятней. Но главное, шестидневный марш бросок через всю Европу был не напрасен. Определил, догнал, перехватил. Теперь будет, что шефу предъявить. Ну и только бы не упустить этого крога. У тумбы дремал нанятый на весь день извозчик. Увидев, наконец появившегося седака извозчик приосанился и подобрал вожжи, но и раз Петрович и не взглянул в его сторону. Появился объект. Спустился по ступенькам и направился к стоящей неподалеку карете. У кареты объект остановился и, поклонившись, протянул желтый пакет. Из окна высунулась мужская рука в белой перчатке, взяла пакет. Фандорин заспешил, чтобы успеть рассмотреть лицо неизвестного. И успел. В карете, рассматривая на свет сургучные печати, сидел рыжеволосый господин с пронзительными зелеными глазами и россыпью веснушек на бледном лице. «Как же!» Мистер Джеральд Каннингем, собственной персоной. Блестящий педагог, друг сирот и правая рука леди Эстер. кондрати Кондратевича ждал сюрприз. Англичанин вернулся. Теперь он ужасно спешил, подбежал к пункту приема телеграм, просунул голову в самое окошко и стал диктовать Михаилу Николаевичу что-то очень спешное. Штукину стало любопытно. Он поднялся и, как бы прогуливаясь, отправился на другую сторону зала к телеграфному аппарату. Остановился возле сосредоточенно работающего ключом Михаила Николаевича. Немножко загнулся и прочел. Сыскной управление Московской полиции, крайне срочное, статскому советнику господину Бриллингу вернулся. Прошу немедленно со мной связаться, жду ответа у аппарата Фандорин. Вот оно что, теперь понятно. Сыскной значит. Разбойников Лойн, ну-ну. Агент пометался по залу минут 10. А Михаил Николаевич, оставшийся ждать у аппарата, уже подал ему знак рукой и потянул ленту ответной телеграммы. Господину Фандорину, господин Бриллинг находится в Санкт-Петербурге. Адрес Катенинская, дом Сиверса, дежурный чиновник Ламейки. Еес! Yes! Катенинская улица, это где? Далеко? Никак нет. -с. Тут очень удобно. Садитесь на маршрутную карету, выходите на углу Невского и Литейного, а далее... Да ничего, у меня извозчик. Пошла, милая!